Глава 22. 1 августа 1998 года. Мой телефон зазвонил, когда я в офисе дописывала колонку. «Ты уже сделала тест?» Я поморщилась. «Нет еще». «Кайли сделает тест», — настойчиво сказала Тресси. «Возможно, это ошибка. У тебя был стресс на работе. Уверена, что этим все объясняется». но ты почувствуешь себя намного лучше, когда будешь знать наверняка. Я уставилась на свою сумочку, как будто в ней лежала тикающая бомба с часовым механизмом. Я призналась Трессе, что у меня было пять дней задержки. Теперь прошло уже семь дней, но месячные так и не появились. По дороге на работу я зашла в аптеку и купила тест на беременность. Ладно, с тяжелым вздохом ответила я. «Позвони мне потом, хорошо?» «Позвоню», — я повесила трубку. Я взяла сумочку и отправилась в женский туалет в конце коридора. Я ничего не сказала, Кейду о задержке, пока не сказала. И потом, как я могла быть беременной? Я же принимала в этом месяце противозачаточные пилюли, пропустила только один день. Всем известно, что один пропущенный день — это пустяки или нет. Я посмотрела на тест и отвернулась. Три минуты. Достоверный результат будет через три минуты. Я затаяла дыхание, когда в маленьком окошке показался розовый фон. Одна полоска, потом две. И что это значит? Я принялась искать в коробочке инструкцию. Две полоски беременны или не беременна Сердце забилось чаще. И тут я прочитала ответ. Я... «Беременна». Я ахнула, вцепилась в стенку кабинки. «Беременна». Я кое-как дошла до своего отсека, но Трэйси звонить не стала. Я никому не позвонила. Я просто смотрела на пустой экран монитора, пока не зазвонил телефон. Он все звонил, звонил, звонил. Эл, редактор, сидевший за перегородкой, поинтересовался. «Ты ответишь или как?» «О, я как будто вышла из транса. Да, прости. Алло», — я говорила словно робот. «Кайлета, Джеймс», — я выпрямилась в кресле. «Привет, Джеймс. У тебя есть минутка поговорить?» «Что случилось?» «Сегодня состоялось заседание правления, и мы все пришли к единодушному мнению, что Кейт не может дальше работать в стихии Рекордс». Я мотнула головой. «Какое заседание?» кейт не говорил ни о каком заседании». «Вот именно», — буркнул Джеймс, — «правление собирается регулярно, но Кейда никогда не интересовали подобные детали, хотя именно они очень важны для деятельности компании». «Ладно, ладно, но что ты имел в виду, когда сказал, что все проголосовали за уход Кейда из компании?» «Кейли, ты, разумеется, в курсе его проблем с алкоголем?» — спросил Джеймс. «Да, иногда он слишком увлекается», — согласилась я. «Но я бы не назвала это проблемой. Кейт все равно работает больше всех остальных, Джеймс. Он постоянно присутствует на шоу, старается для компании». Он кашлянул. «Мне не хотелось говорить себе об этом, но...» «Что говорить?» «Дело в том, что Кейт подсел на таблетки». «На таблетки? О чем ты говоришь?» «Кейт против наркотиков. Я никогда не видела, чтобы он что-то принимал. Значит, наш друг чертовски хорошо притворяется, чтобы скрыть это от тебя. Я тебе не верю, не выдержала я. Откуда ты знаешь?» Одна из практиканток нашла у него в ящике огромное количество викодина и перкассета. Она искала степлер, а вместо этого обнаружила годовой запас наркотиков. «Это правда». Просто лишено смысла отрезала я, но в глубине души встревожилась, потому что в этом как раз и заключался смысл. В последнее время кейк был сам не свой. Пару дней назад я спросила его, почему у него так дрожат руки. Он ответил, что у него всего лишь понизился сахар в крови, но ведь это могло быть и от таблеток. «Понимаю», — продолжал Джеймс, — «но и позволять ему продолжать вести себя в том же духе...» Тоже лишено всякого смысла. Ты с ним об этом говорил? Да, разумеется, Кейт все отрицал. Может быть, его кто-то подставил? Это невозможно, отрезал Джеймс. Я понимаю, что это тяжело принять, но мне хотелось, чтобы ты была рядом с ним, когда мы разорвем партнерство. Джеймс, пожалуйста, взмолилась я. Ты не можешь так с ним поступить. Я вынужден. «Руководство компании проголосовало, и мы решили выкупить его долю. Сумма невелика, но и стихия рекорд сейчас стоит немного». «Кейт никогда на это не согласится», — сказала я. «Мы будем его уговаривать», — ответил Джеймс. «Может быть, и ты попробуешь поговорить с ним?» «Вы хотите уговорить его уступить свою долю в компании, которую он создавал с нуля?» Время Кейда в стихе «Рекордс и стекло» отрезал Джеймс. Он может либо принять наше предложение, либо попытаться решить дело в суде, потратив на это последние деньги. Но любой здравомыслящий судья поймет, что его действия нанесли бизнесу вред. Кайли Фирма в ее нынешнем состоянии не нужна и самому Кейду. Он должен заниматься тем, что ему нравится, Джеймс вздохнул, и ему требуется помощь. Я легко коснулась рукой живота и держала трубку возле уха до тех пор, пока не раздался записанный голос оператора. «Если вы хотите позвонить, пожалуйста, повесьте трубку и попробуйте сделать это еще раз». Я не стала звонить Кейду и прямиком отправилась к нему домой. Что с ним произошло? Что произошло с нами? «Конечно же, мы сможем найти выход». Если ему нужна помощь, я буду рядом с ним. В моем мозгу крутились мысли о реабилитационном центре, о необходимости отговорить Джеймса от смехотворного сценария с выкупом доли Кейда. И о ребенке. У нас будет ребенок. Об этом мы тоже сможем поговорить. Мы поговорим обо всем. Я почувствовала приступ тошноты, когда парковала машину и шла по тротуару к дому Кейда. Полдень давно миновал. Но когда он открыл мне дверь, вид у него был заспанный. На щеке отпечатался след от подушки. Было очевидно, что я подняла его с постели. «Который час?» — спросил он, сонно потирая глаза. «Почти час дня», — ответила я. Мне не понравилось, что мои слова прозвучали обвиняюще, как будто я была раздраженной женой. На меня взвинтил разговор с Джеймсом. «Я вчера поздно лег», — зевнул Кейт. Значит, ты вечером выходил? Да, посидели с парнями из одной группы. А мне ты так и не позвонил, я была обижена. Прости, детка, Кейт потер рукой. У меня чертовски болит голова. У тебя случайно не найдется таблетки адвила Нет, я сложила руки на груди. Но я слышала, что в ящике твоего стола в офисе можно найти куда более сильнодействующие средства. Лицо Кейда застыло. «Значит, ты говорила с Джеймсом». «Говорила». Я прошла следом за ним в дом, где он, порывшись в кухонном шкафчике, нашел оранжевый пузырек. Открыв крышку, Кейт бросил две таблетки в рот. «Ты же знаешь, Кайли, что у меня болит спина». Я с силой выдохнула. «Кейт, я уже не знаю, чему верить». Ты задерживаешься по вечерам, напиваешься до бесчувствия, а потом целыми днями спишь. Уже много месяцев ты не похож на себя». Он попытался обнять меня за талию, но я отстранилась. «Я даже не знаю, как ты относишься ко мне». Мой голос дрогнул. Кейт снова потянулся, пытаясь обнять меня. «Кайли, дорогая, ты же знаешь, что я люблю тебя». «Я люблю тебя больше жизни, пожалуйста, не позволяй тому, что тебе наговорил Джеймс, заставить тебя думать иначе». Он поморщился, когда сквозь жалюзи солнечный свет проник в гостиную. «Будь проклята, это головная боль!» Я отвела глаза, сердце забилось быстрее. Я подумала о нашем прошлом, о нашем будущем, о крошечной жизни, развивающейся во мне. «Послушай», — сказал Кейт, — Я знаю, что мне необходимо кое-что изменить, И я это сделаю. Ради тебя, ради нас. Он потер татуировку на плече. И я сделаю все, что для этого потребуется. Я отвернулась. «Давай поедем в Мексику», — предложил Кейт, — «в Канкун. Мы могли бы улететь на следующей неделе». Я покачала головой. «В Мексику на следующей неделе?» «Кейт, у меня работа. Или ты совсем потерял связь с реальной жизнью?» Было заметно, что он обиделся, мне сразу захотелось взять свои слова обратно. То есть я хотела сказать «все в порядке». А всё виноват этот горд», — Кейт замолчал, снова потер лоб. «Мне просто нужно уехать». Он посмотрел через плечо, как будто за ним кто-то следил, Только тут я увидела свежий синяк у него под глазом. «Это что?» — спросила я, легонько касаясь рукой его лица. «Пустяки!» — отмахнулся он, не глядя мне в глаза. «Да нет, не пустяки!» — Кейт мотнул головой. Я подрался со старым другом. «С кем? Я его знаю?» неважно «Нет, Кейт, это важно!» — сказала я, когда он притянул меня к себе. «Я за тебя беспокоюсь!» «Все наладится, я обещаю». Я покачала головой. «Джеймс собирается выдавить тебя из компании». «Что он собирается сделать?» Он сказал, что правление проголосовало за то, чтобы предложить тебе деньги за твою долю. Лицо Кейда стало пепельным. Он буквально рухнул на диван. Эдди вскарабкался на подушку рядом с ним. Словно ребенок разводящихся родителей, пес проводил одинаковое количество времени и у меня, и у Кейта. «Они не могут тебя заставить принять их предложение», — негромко сказала я, села рядом с ним и почесала за ухом Кейт смотрел прямо перед собой. Джеймс прав. «С их точки зрения я просто пускаю деньги на ветер. Будет лучше, если я просто уйду». Нет, возразила я. Ты же знаешь, что это неправда. Кейт ты должен Моба повернули головы, когда в дверь постучали. Кейт не двинулся с места, поэтому открывать пошла я. На пороге стояла женщина, на вид ей было не больше 21 года. Она жевала жвачку. Поправив бретельку розового бюстгальтера, девушка удивленно посмотрела на меня. Ой, простите, я, наверное, не туда попала. Она отступила назад, посмотрела на табличку на стене дома, затем заглянула в листок бумаги, который держала в руке. не я пришла по адресу». Она помолчала, потом негромко рассмеялась. «Погодите, вы же не его жена, нет? А то было бы неловко». кей тоже подошел к двери. «Привет», — поздоровалась девушка и шагнула вперед. Кейт выглядел одновременно удивлённым и смущённым. «Прошу прощения, но я вас не помню». «Мы познакомились вчера вечером в баре», — подсказала девушка. «Я Алисия. Ты сказала, что я могу прийти посмотреть твою коллекцию пластинок. Я люблю пластинки». У неё были слишком белокурые волосы и журчащий голосок. Такие девушки в старших классах школы Обычно состоят в молодежной группе при церкви, а потом в колледже вставляют кольцо в нос, как только начинают встречаться с парнем из музыкальной группы. Их легко соблазнить. «Простите», — повторил Кейт, — «я действительно вас не помню, я...» «Ладно», — блондинка выплюнула жвачку на тротуар. «Я вижу, что ты занят». «Что ж, номер моего телефона у тебя есть?» Она указала на джинсы Кейда. «Лежит в кармане». Он посмотрел на джинсы, потом на меня. «Позванивай мне». Слова девушки эхом отозвались в моей голове, превращая боль в сердце в слепую ярость. Я втолкнула Кейда в дом. «В Биг Суре ты обещал провести со мной остаток дней. Я не знала, что в это уравнение входят блондинки в розовом белье. Я сунула руку в правый карман его джинсов, и нашла обрывок бумаги с номером телефона на нем и надписью под цифрами «Позвони мне, Алисия, чмоки Вау, я положила записку на кофейный столик. Впервые Кейт не нашел, что сказать. Он никогда меня такой не видел. Мне хотелось наорать на него за его непростительное поведение, но гнев, так быстро накативший, с такой же быстротой уступил место печали. Мои глаза наполнились слезами. «Я поняла. Меня одной тебе недостаточно». «Кайли, пожалуйста», — взмолился Кейт. «Кроме тебя мне никто не нужен. Ты для меня все». «Тогда что это было?» — заплакала я. «Кто она?» «Никто. Послушай, я заключил несколько провальных сделок и, наверное, слишком много пил в последнее время». «Наверное?» «Кейт, и ты каждый день напивался уже к полудню», — он вздохнул. «Согласен. Вчера вечером я слишком много пил. Но ничего не было, ты должна мне верить. Девушки всегда ко мне пристают. Это музыкальный бизнес, ты сама знаешь. Разве я когда-нибудь этим пользовался?» Я всплеснула руками. «Откуда мне знать?» «Ну ты же знаешь», — сказал он, беря меня за руку. Я ничего от тебя не скрываю. Я покачала головой. Нет, это когда-то ты ничего от меня не скрывал. Взяв поводок Эдди, я прикрепила его к ошейнику. А теперь я едва узнаю тебя. Я повернулась к двери с ужасным ощущением финала. Это чувство пробежало по моим венам, словно яд, смешанный с адреналином. «Кайли, подожди!» — воскликнул Кейт. «Пожалуйста, не уходи, только не так!» Я еще раз посмотрела на него. Его синие глаза, такие печальные, смотрели прямо в мое сердце. Я любила его каждой клеточкой моего существа и буду любить всегда. Но я должна была уйти. Кейт потерян, и я не могу больше освещать его путь. Я не могу больше быть его картой. Ему придется найти новый внутренний компас. Слезы текли по моим щекам, пока я шла по улице. Прежде чем повернуть за угол, я обернулась, надеясь увидеть бегущего за мной, зовущего меня Кейда, но его не было. Я легко дотронулась до живота, и мы с Эдди пошли к машине.